Что вот тут, в рабочей избе Картинки рисует и язык высунула <свист> Она попроще и личикам, и одежи, и повадками А все равно, и одна, и другая, все та же Оленька И как-то она так у Бенедикта в голове раздваивается Как-то она видится да мерещится Не понять Вроде как от простой Оленьки Сонный образ какой отделяется Перед глазами висит, как марь Как морок, как колдовство какое Не понять Простую Оленьку И локтем в бок толкнуть можно Как водится, и шутку и какую сказать А то озорство учинить Пока она там рисует Взять, подкрасться Да и привязать ее ЗАГСу к тубарету и К ножке его Коса у ей до полу Так оно не сложно Привстань-то она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 Проведение-то всюду навязывается, и на улице в другой раз. Особливо к вечеру, когда в потьмах домой пробираешься. И в избе так и представляется. Открылся до белой двери, шагнул внутрь, а там, в прокуренном дымном воздухе, тёплым блинным чаду, посереть всех избяных запахов кислой мокрой шерсти, душной золы и ещё чего привычного домашнего, посереть всего этого, словно заревок, словно свечение слабое, Прямо в воздухе Оленька. Нарядная, как идол какой, неподвижная, туго бусами замотанная, на молочный пробор расчёсанная, Только взор поблескивает ресницы подрагивают, и во взоре тайна и синее свечное пламя огоньками. Фу, фу И не отвяжешься. Да, вот голубчики, небось, будут праздник Новый год справлять. Плясать да пировать. А у Бенедикта в избе, кроме старых носков,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 Песцам отпуск положен Какие из них наработники? Ага Летом песец, как простой голубчик Коса на плечо и в поля В лугах лебеду косить, хвощи Снапы вязать Навязал, тащи в сарай Да опять, да еще, до да сызного Да еще раз, да бегом, бегом А пока отлучился Соседи, аль кто чужой, непременно Пару снопов попрут Кто с поля, а кто прямо из сарая Но это ничего Они у меня украдут, я обозлимшись у них. Те у этих, эти у тех. Как по кругу она выйдет. Справедливость. Вроде все друг друга же а вроде все при своем. Это, как выражается Никита Иванович, стихийное перераспределение личного имущества. А он, наверное, так. И рассудит, и объяснит. И матушка туда же головой поддакивает. Я, мол, всегда сыну тоже говорю, излагаю... Элементарные основы морали Ой. Но, мол, пока без бестолк <звы> мораль конечно, это хорошо Кто спорит? Ну хорошо-то хорошо Да ничего хорошего <звы> Кроме морали, еще много чего в жизни есть Как посмотреть? <звы> Ежели бы моего добра, голубчики, не крали Это, конечно, мораль <звы> покойней на душе было бы А с другой стороны Ну вот, накосил голубчик овощей, так? Теперь в избу носить надо, туда-сюда бегать, так? Только он это взялся, а тут я мимо иду, подмигиваю Он ясно тревожится, снопы прикрывает от меня, загораживает Лицо такое делает беспокойное, вроде как отрицательное Брови накудлатит и из-под брови взгляды бросает Че привязался, пес? Проходи к А мне, конечно, хохот Отойду в сторонку К плетню, прислонюсь Алик, чему ни попадя Ноги заплету, покуриваю А сам все посматриваю, да подмигиваю Намеки намекаю, все голубчика беспокою Вот если некогда ему Плюнет Заберет вязанку, сколько сможет И тащит, тащит Волоком, аль на спине Ежели здоровье дозволяет А сам оглядывается Как там я-то? Не разорил ли чего? Не унес ли, не попрятал Не облегчился ли часом на его припасы Не обсморкал ли заветное А могу Смеху, веселье У такого беспокойного Хоть одну укладочку ну, Беспременно попереть надо А ежели я ему мораль сделаю Так и веселью не бывать ага. Ну вот Сдало быть, попотевший, да потрудившись, да шутки пошутивший, съестного себе на и напасёшься. А к весне всё и съешь. -хо -хо -хо -хо. Так что, либо иди, голубчик, в столовую избу, мусор кушать, либо довольствуйся пищей духовной. А так, про книжцы завсегда говорят. Пища духовная. Да и верно. Зачитаешься... Вроде и в животе меньше урчит Особенно, если куришь, читаючи Конечно, книжцы разные случаются Фёдор Кузьмич слава ему трудится бесперебойно То вот сказки, то стихи То роман, то детектив Или рассказ Или новелла Или эссе какой-то А в прошлом годе Изволил Фёдор Кузьмич слава ему Сочинить Шопенгауэр Уй! А это вроде расказа только ни хрена не разберешь три месяца почитаю в дистером перебеливали притомились <как> и охох зданий леончик хватит <как> <как> что все понял но это он всегда хватит все смеялись <как> А, голубчик понял да расскажи сюжет Кто куда пошел до да кого увидел да с кем шуры моры крутил до да кого убил а не можешь то-то Мир, как воля и представление Хорошее название, зазывное Всегда ведь что-нибудь в голове представляется Тут Оленьку представишь Нарядную, белую, неподвижную Аж под ложечкой засосет То будто по улице идешь И чего ценное нашел Кошелек с бляшками, аль корзину с едой А не то размечтаешься Что пошел ты будто туда Куда не ходили По тропочке в лес на восход И дальше В луга, И еще дальше Где опять лес незнаемый Где ручьи светлые журчат Дерево березы золотые ветви В ручьях полощат Словно нити длинные Словно волосы девичьи, что на солнце блестят Полощат играет Завевает на теплом ветру а Под березой ура зеленая, папара трезной, жуки с синим переливом. А вот и маков цвет. Сорвешь его, вдохнешь, а он сон навевает. И сон светит, играет, обманывает, слепит. смотреть мешает. И будто вдали блестит что? Альто, море океан про который в песнях поют. -то. Острова в море волшебный с белыми городами, садами, башнями. Ай, жизнь другая. Так-то вот представляешь, представляешь. Но... А только ни о чем такому Федор Кузьмич Слав ему в Шопенгауре не выражает А уж если по правде то нудьга такая что не приведи Господи А только народ все равно все раскупил, а лучше сказать с меня теперь... Кто-то где-то это дело, стал быть, читает, плюется. Народ <звы> вот, вообще-то книжечку читать любит. выходной день на то же завсегда идет мышей на книги выменивать. А цены разные. 5 мышей, 10 20 а которые особо завлекательны, али с картинками. Слышь, и до 50 доходит Малые мурзы на морозе валенками потаптывают Рукавицами похлопают, товар расхваливают А вот новинка, а вот кому новинка? Вечный зов, огромнейший роман а вот кому основа дифференциального исчисления? Популярнейшая брошюра, огромнейший интерес Азат последний экземпляр Увлекательная эпопея Последние повторяются А это он нарочно Это он врёт У него под прилавком ещё дюшины схоронят А это он так голубчиков завлекает Чтоб толпой набежали А ну-ка впрямь последний Так чтоб не упустить А если кому страсть как охота книжицу Сторговать, так он и приплатит Ой, что все вышли? Ну, есть одна себя отложил, а, не, не а... знаю. А шестопишь. Я пару мышек накинул. <как> <как> так торгуется А все мурде навар. От того-то у них и рыл толще и изба выше. А у бендикты рылы так себе. На ощупь небольшое. Ну и изба махонька.